Глава 66. «Спасибо, не нужно!» Шеф мне больше ничего не сказал. И пошла я такая гордая и красивая на шпильках к ближайшему метро. Ибо экономия должна быть экономной. Встретилась с Максом в небольшом сквере в центре города. Орлов пришел в костюме с неизменной бабочкой на шее и большущим букетом цветов в руках. Подойдя, Макс настороженно оглядел потрепанную поверхность лавочки, на которой сейчас сижу, и после с некоторым сомнением, но все же присел рядом. Боюсь представить, сколько стоит его костюм. «Привет, это тебе», — произнес Макс, отбрасывая всякие формальности и вручая мне букет цветов. «Спасибо». С удовольствием вдыхаю аромат цветов. «Знаешь, давно я что-то в городских скверах с девушками не встречался. Если так попробовать вспомнить, то, кажется, никогда». «И как ощущения?» «Неплохо» свежо, нестандартно. Взгляд Макса направлен на компанию из трех парней, оккупировавших лавочку неподалеку. Парни пьют пиво и жизнерадостно гогочат, что-то обсуждая. Далее взгляд Орлова плавно переходит на другую лавочку, на которой сидит древняя старушка, самозабвенно кормящая стаю суетливых голубей. И вновь Макс переводит свой выразительный взгляд. На этот раз на лавочку прямо напротив нас». На который вольготно расположился мужчина бомжеватого вида, возможно, с вечера забронировавший себе место для ночевки. Мужчина заметил, что мы с Максом на него смотрим. Щербато улыбнулся и помахал нам: Ну да. Признаю, место выбрал для встречи не слишком удачное, хотя поначалу мне казалось иначе. Сквер довольно уютный, с виду и когда я сюда пришла, все лавочки были свободны. Макс встает, наклонившись с улыбкой, галантно подает мне руку, и вместе мы неспешно покидаем сквер. Машина Орлов водит сам, у него автомобиль черного цвета классического вида. Это такая дорогая элитная классика с современной начинкой. Когда сели, собираюсь пристегнуться, но голос Макса опережает. «Давай, я помогу», — говорит Орлов, и, не ожидая ответа, тут же тянется ко мне. Наши тела, словно незначайно пару мгновений, соприкасаются. Меня обдает ароматом дорогого парфюма Макса. И почти тут же он отстраняется. Тихий щелчок. И я оказываюсь пристегнутой. Судорожно вздохнула. Это было неожиданно. И так чувственно. Продолжение свидания интересное, да и дальше все хорошо идет. Макс привез нас в ресторан. По дороге, да и в самом ресторане мы весело и непринужденно общаемся. С Орловым легко. Он приятный собеседник. Обходительный кавалер. Думаю, мама бы его тоже одобрила. Хотя сейчас у нее фаворит Ярослав. В сетях мамы за ночь и утро уже всю возможную информацию о нем прошерстила. Еще больше его теперь одобряет. О чем отписалась мне в мессенджере? Считает, что я выиграла джекпот. Но это она про Орлова еще не знает. И про характер моих отношений с Ярославом. Время за ужинными разговорами проходит незаметно. Мы уже с Орловым поели, но торопиться и еще куда-то идти нет желания. Мы сидим в уютном местечке возле панорамного окна на проспект. Неспешно подтягиваем кофе, болтаем и наблюдаем за тем, как город поглощает ночь. Да, на настольные игры к шефу я уже точно не успею. Немного жаль, но, как мне кажется, правильно. Хотя то и дело мыслями возвращаюсь к Ярославу, задумываясь о том, чем же сейчас занимается начальник. «Саша, мне с тобой очень хорошо», – вырывает меня из очередных мыслей о шефе голос Орлова. Мужчина накрывает мою руку своей. В глазах Макса зажегся огонек предвкушения. «Я знаю, что мы еще мало знакомы, возможно, я траплю события, но мне очень... Нет, просто безумно хочется тебя поцеловать». С этими словами Макс тянет ко мне свободную руку, хватает за локон, накручивает на палец и аккуратно тянет на себя, при этом одновременно сам, медленно глядя прямо в глаза, наклоняется ко мне. Медленно, видимо, чтобы дать мне успеть решить, хочу ли я этого поцелуя. Я же растерялась. Поцелуем как-то была не очень готова, тем более место общественное. Но с другой стороны... Что там с другой стороны, обдумать не успела. У Макса зазвонил телефон. Орлов поморщился. Как-никак резкий звук момент портит. Чуть отстранился. Достал из пиджака телефон и, не глядя, сбросил вызов. Макс смотрит на меня с прищуром. «Итак, на чем мы остановились?» Мужчина вновь медленно наклоняется ко мне, но телефонный звонок вновь его отвлекает. Кто же там такой настойчивый? Недовольно произносит Орлов и, снова доставая телефон, все-таки смотрит на экран. Одна бровь Макса так забавно удивленно приподнимается вверх. Саша, извини, я отойду переговорить это по работе. Кивнула. И Орлов встал из-за столика и ушел довольно далеко. Перевела дыхание. Сейчас есть возможность спокойно подумать и решить, буду ли я сегодня целоваться с Максом. Сижу, думаю. И на холодную голову мне кажется, что этого делать не стоит. Как-то это не очень. На первом до свидании. Надо еще узнать Орлова. Вот если бы речь шла о поцелуе с шефом, я бы не раздумывала. В общем, разумом мне целоваться с Максом не хочется, но вот когда он наклоняется ко мне, блестя глазами и давя своей мужской аурой, феромонами, или чем там еще могут мужчины в такие моменты давить, была не прочь. Так что буду действовать по ситуации. Да. Ждала Макса достаточно долго. А когда он появился, мне показалось, будто что-то изменилось. Орлов не смотрит мне в глаза, улыбается, что-то говорит, но без прежнего какого-то азарта. Посматривает на часы и больше не пытается меня поцеловать, дотронуться или хотя бы как-то сократить между нами расстояние, не понимая, в чем дело».